Глава 7 Долгожданный ужин. Аделина Дэвис. Благодаря мази раны на руках довольно быстро стали затягиваться. Не самые глубокие пропали меньше, чем через два часа. Те, что посерьезнее, ближе к ночи. К сожалению, ужина демоны нам не предложили. Хотя на него все очень надеялись. Все-таки не ели мы, как минимум, с самого утра. На ночь я устроилась на той же самой кровати, которую мы выбрали с Альбертом изначально. Слева от нас расположились братья, а справа Симон и Фавий. Уснуть не вышло. В голову постоянно лезли мысли об Оливере и Розе. «Меня нет уже больше суток. Они ведь до сих пор ждут меня. Наш дом находится на самом краю деревни. Рядом живет только не самая дружелюбная старушка». Ребята считают её злой ведьмой и ни за что не обратятся к ней за помощью. «К нам должен будет прийти лекарь», — он обещал повторно осмотреть малышку. «Но это будет только через два дня?» «Похоже, я слишком сильно ворочалась с бока на бок. Альберт заметил, что я не сплю, и забрался ко мне наверх. «Тоже уснуть не можешь», — шёпотом поинтересовался он. «И за погибших стыдно даже сказать» но о них я практически не думала все это время. «Дети? Ну да. Кстати, ты так и не сказала. Сколько им?» «Оливеру 5 а Розе только три. Давно вы одни?» «Давно. Мама умерла, когда родила Розу, а папа решил, что без нас ему будет лучше. Других родственников у нас нет. Ну или мне о них неизвестно». «Я не понял. Это как это? Что значит лучше без вас?» Пожимаю плечами. Трое детей — слишком большая обуза. Отец так и сказал, когда уходил. Сразу после похорон матери. Видела его после этого в местном трактире. Первый раз даже подошла, но он ответил, что обозналась и видит меня впервые в жизни. «А как же вас в приют не отправили? Так ведь отец у нас был и до сих пор формально есть. Как же вы одни выжили?» У меня получилось устроиться на работу к местной травнице. У нее была помощница, собственная дочь. Но на тот момент девушка была беременна, так что не могла справляться с работой. Вот я и приходила по вечерам, после школы. Убирала, выполняла мелкие поручения. Неофициально, конечно. Больше года удалось так проработать. А дальше было проще. Мне уже не нужно было ходить на занятия. Да и Оливер стал помогать. Он всегда был удивительно смышлённым для своих лет. Уже в три года малыш убирался в доме и помогал кормить сестрёнку. Я даже смогла оставлять их одних на несколько часов. До этого приходилось обращаться к знакомой, которая соглашалась с ними посидеть за небольшую плату. «Эта знакомая и сейчас вам помогает?» «Нет, к сожалению. Она тогда временно сидела дома». «Альберт, а ты? У тебя большая семья?» «Большая. Мать и три брата». Отец погиб. Утонул четыре года назад. «Мне жаль. А братья младшие, как понимаю? Раз уж ты их учил кататься». «Да. Я, как и ты, старший в семье. Братьям по четырнадцать лет. Тройняшки». «А что с вашей мамой случилось?» «Сердце. Она никогда не жаловалась на плохое самочувствие». Говорила, что устала, если мы замечали, что что-то не так. А потом просто потеряла сознание. Времени не было, нужно было срочно что-то делать. Я отправился в дом к нашему старости, сделал вид, что хочу устроиться на работу. Увидел, как он оставил без присмотра на столе свою сумку. «Ну и... осуждаешь?» Вопрос Альберта поставил меня в тупик. «Конечно, это же воровство». «Но если бы речь шла о жизни Оливера или Розы, смогла бы я взять чужое?» «Осуждаю, но понимаю, не представляю себя на твоем месте». «Что сказал лекарь? Он поможет маме?» «Сказал, что сделает все, что возможно». «Беру Альберта за руку. Она поправится, даже не сомневайся». «Смотрит на мою руку. Кстати, я давно спросить хотел насчет неё — Татуировка? Я не поняла, как она появилась. — Не татуировка, а метка. Редко встречаются. Тебе повезло. — Метка? Метка истинности? Только в сказках читала. Я не поняла даже, как она появилась. — А давно? — Вчера. Перед тем, как попасть сюда. — Ну а истины твой этот, Райнхард, кто такой? — Вы встречались? — Даже не знаю никого с таким именем. «У нашего короля очень похожее. Ты вроде из-за него сюда попала». «Странное совпадение. Не думаешь?» Метка как раз и появилась, когда я с ним столкнулась. «Нет, имена все же отличаются. Да и что за глупость? Он владыка Эльдерии, а я — нищенка». Райнхард с таким отвращением на меня смотрел, что хотелось провалиться. Я еще и шарф просила дать постирать. Дура. Конечно, носил бы он его после этого. Совпадение и есть. Метка же должна появиться у обоих. У короля такой на руке точно нет, уверена. Если, когда домой вернешься, будешь его искать, истинного своего. Зачем? Ну, замуж выйдешь. Замуж? Да... Очень уж я завидная невеста, без единой железной монеты в кармане. Но зато с двумя детьми. И кому я такая нужна? Мне бы ни отсутствие денег, ни дети не помешали. Хотя я тоже не самый завидный жених. Бедный рыбак. Старший в многодетной семье. Ещё и вор в придачу. Неправда. Ты очень завидный жених. Способный взять ответственность за семью. Невольно сравниваю Альберта с моим отцом. Парню тоже, ведь куда проще было бы одному. Но он не бросил маму и братьев. И меня не бросил. Рисковал собой. Как и ты. Ну, в смысле ответственности. Мы разговаривали до самого утра. Я даже не заметила, как пролетело время. Альберт оказался безумно интересным собеседником. С ним настолько легко общаться, что кажется, мы знакомы всю жизнь. «Доброе утро!» — прервал наш разговор, забравшийся на верхнюю койку Симон. «Интересно, а кормить нас тут чем собираются?» Судя по всему, ничем. Никто не ожидал, что нас оставит без завтрака. А потом и без обеда. Хорошо хоть что можно было неограниченно пить. Но от голода это не спасало. Есть хотелось дико. А ведь вчера утром я успела съесть немного хлеба. И до этого вечером — целую порцию овсяной каши. Вот Фавию было куда хуже. Он уже четвертый день еду в глаза не видел. Работорговцы никого не кормят, экономят. Ближе к вечеру бывший учитель уже был готов идти стучать в двери, требуя ужин. С трудом удалось его отговорить. К моему удивлению, ближе к ночи к нам явились два демона. Они поставили возле входа тележку на которой находилась целая гора контейнеров. Еда для дичи. Здесь ровно пятьдесят порций. «Как пятьдесят?» «Нас ведь девяносто семь!» Удивилась не только я. В спальне раздался настоящий гул. На демонов посыпались вопросы. «А что вы хотели? Нам нужно только пятьдесят человек. Лишние рты кормить никто не станет». Пожелав нам приятного аппетита, Демоны с улыбками удалились. Фави сразу же спрыгнул с кровати и кинулся в сторону двери. Но Альберт схватил его за руку. «Даже не думай, тебе что, жить надоело?» «Чего?» «Да кто ты такой, чтобы мне указывать?» Огрызнулся Фави, оттолкнув задержавшего его друга. «Я не собираюсь тебе указывать», — ответил Альберт, подняв руки в примирительном жесте. «Просто подумай дважды, прежде чем что-то сделаешь». «Слушай, он же прав. Тебе что, проблем не хватает?» Томас тоже попытался остановить рвущегося к еде товарища. Но, видимо, проблем Фавию действительно не хватало. Детский учитель всё равно поспешил к тележке, предварительно обложив нас отборным матом. Но только Фавий бросился к тележке, огромная толпа рабов летела за порцией еды. Кроме жена, с пятерых в стороне остались и другие. 15 рабов быстро убрались в ванную комнату. Ещё семь остались в спальне, но отошли как можно дальше от двери. Возле тележки творился настоящий хаос. Люди отталкивали друг друга, кричали и пытались заполучить себе хоть что-то. Десятки руд тянулись контейнером, хватали и вырывали их у друг друга. Желающие поужинать, Дергали крышки упаковок, Стараясь их открыть И добраться до еды. Одна девушка, видимо, Приложила слишком много усилий, Когда тянула вверх крышку контейнера. Он внезапно резко открылся, И все содержимое вывалилось на пол. Все до единого на мгновение замерли И замолчали, Уставившись на упавшую еду. Еще через мгновение Неудачно открывшей упаковку девушки, заехала в глаз ее же соседка по кровати. Кто и кого ударил следующим, я не заметила. Началась стихийная драка, в которой было не разобрать, кто кого мутузит. В ней участвовали не все. Почти половина стоявших у двери рабов отошла как можно дальше в сторону. Зато Фави оказался в самом эпицентре событий. Его схватил за грудки и с силой отшвырнул от себя другой раб. Наш товарищ упал прямо на тележку, где еще оставалась большая часть контейнеров. От такого удара она не устояла, повалившись на бок. И все упаковки с едой упали на пол. До начала драки контейнеры с трудом открывались. Но зато сейчас не менее чем у трети из них крышки просто отвалились. Это привело к еще большей агрессии среди дерущихся. Больше упаковки еды никто не пытался открыть. Их стали использовать как оружие. Та самая девушка, из-за которой началась потасовка, повалила какого-то парня на пол и стала со всей силы бить его по голове контейнеррам. Ошейник несчастного засветился первым. Следующим красный цвет озарила ожерелье, его уже убийцы. Девушку тут же сзади ударили по голове. Казалось, дерущиеся были настолько озлоблены, что даже не заметили эти смерти. Каждый участник драки старался нанести другим как можно больше повреждений и отстоять свои интересы. Хотя уже даже непонятно было, какие вообще интересы. Большая часть людей, и так можно сказать, отказалась участвовать в В такой раздаче еды. «Может, попробуем мы их остановить?» Робко предложил Томас. «Ну и как ты себе это представляешь?» Спросил его брат. «А зачем их останавливать? Пусть хоть все перебьют друг друга. Нам же лучше!» Услышали мать от Симона. «Затем, что мы люди, а не звери. Можно что-то сделать?» С надеждой посмотрела я на Альберта. «Хочешь к ним присоединиться?» поинтересовался у меня Вальтер. «Не получится у вас ничего», — отрицательно замотал головой Симон. «При всем желании их больше в несколько раз. Только если остальные согласились бы помочь». «Что очень сомнительно», — подытожил Томас. «Не будем мы никого разнимать», — наконец заговорил Альберт. «Что у нас сильнее ненависти?» «Любовь». Вот и давайте создадим для ребят романтическую обстановку. С полным непониманием все вчетвером мы уставились на парня. Какая еще романтическая обстановка? Альберт кивнул на потолок. Мы растерянно уставились наверх. Но ничего, кроме двух светильников из костей, там не увидели. Ради осуществления его затеи пришлось пострадать лестницам, прибитым к спальным местам. К счастью, Сделаны они были не на совесть, и ребята быстро справились с задачей. Альберт и Томас забрались на верхние ярусы кровати, установленных прямо под светильниками. С первого раза у них обоих вышло расправиться с лампами, спрятанными за человеческими костями. Спальню окутала темнота. Полностью пропавшее освещение привело к мгновенной остановке драки. В полной тишине звучали только жалобные стоны пострадавших. Не больше, чем через пять минут двери отворились. В проеме показались те самые два демона, которые и привезли ужин. Не смогла разглядеть, что они сделали, но в спальне появился свет. Светильники ярко горели, будто их никто не разбивал, а сломанная мебель вновь выглядела как новая. Не сказав ни слова, демоны покинули комнату, забрав тележку с едой. Все рабы вернулись на места. Тем, кто сильно пострадал, помогли добраться до их кроватей, на которых уже ожидали пузырьки с лекарствами. На этот раз достаточно было просто выпить содержимое, чтобы раны затянулись, а сломанные кости срослись. Через какие-то полчаса только лишь восемь опустевших кроватей напоминали, о несостоявшемся ужине. Одна из них принадлежала Фавею.